Глава четвертая, последний военный совет, из путевой книги Хаджирахим. Дай мне силы, умудрейший и всеведущий, что я мог правдиво описать это тайное совещание, на котором решался вопрос, быть или не быть вечерним страном в монгольском кулаке. Броситься ли вперед на толпу бледнолицых сынов вечерних стран или осторожно и обдумно повернуть коней назад, чтобы временно затаиться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 Я получил извещение, что Арабша возвращается и скоро будет здесь. Он сообщает также, что только что Искандер одержал блестящую победу над врагами, которые вторглись в его землю, и что его войско в этой битве только окрепло. «Ясно одно», — мрачно сказал Цубудай, — «этот Искандер становится опасным». «Почему? Ведь он находится так далеко от нас». «Объясни им, чем стал опасен Искандер, коня Сюрузов», — сказал Батухан и его черные узкие глаза либо посмотрели на каждого из сидевших. «Если вы этого не понимаете, если приказывает наш сейн -Хан, то я вам объясню», — медленно заговорил Субудай, ни на кого не глядя. Воцарилась такая тишина, что явственно доносилось журчание стульки воды, стекавшей со скалы. Субудай продолжал.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 то это путь не только священного правителя, впервые его проложившего через беспредельные пустыни Гоби и Кызылов-Кумов, но что только по этому пути к нам прибывают и будут прибывать для нашей поддержки новые отряды родных и единственно всегда нам верных монголов, непобедимых богатуров. — О, как это видно! — простонал кто-то. — То сейчас наши самые главные противники? — продолжал Субудай. То сможет перерезать этот путь, эту жилу, связывающую нас с родным монгольским царством? Не император ли, ли, ли Фридрикус? Нет, это император. Теперь сломленное чучело, которое германцы и франки не смогут испугать даже тех облезлых собак, что бегают вокруг наших монгольских лагерей. Верно, верно, воскликнули темники. И куда только не запрятался этот прославленный император. Куда запрятался? Куда куда легче всего убежать, презрительно усмехнулся Исун-нахой. Правдоподобно, но теперь нам опасны все же два человека. На юге Абискунского моря, в Тавриде, стал что-то готовить наш опасный враг, Чингисир-хан Хулагу. Он ненавидит нашего владыку Сайн-хана, завидует ему и собирает войско, чтобы напасть на нас и захватить Кечи-сарай. Рано или поздно нам все же придется с ним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 Все затаили дыхание, стараясь не пропустить ни одного слова. Великий Аталык вынул из-за пазухи небольшой кожаный мешочек с вещащим на концах узкими ремешками. «Передай Хаджирахиму, приказал Батухан. «Пусть он нам прочтет. Это весь от Арапши, орлом орлом письмецносцам. Этого орла я оставил на одном из военных постов, а здесь сберегаясь его орлица. Сам Арапша спешит сюда вслед за ним». Я осторожно вскрыл мешочек и вынул сложенный в несколько раз кусок тонкого пергамента, разгладив на колене исписанный лоскуток. Я сперва прочел про себя все, что там было написано, потом поднял глаза на сын хана. «Читай», — приказал он. Я начал медленно разбирать мелко написанные строки, и руки у меня дрожали. Пишет Рапша, бесстрашный, великому хранителю грозного меча, священного правителя, Могучему владыке земель небесной Синей Орды И завоевателю вечерних стран Шлет срочные донесение его верный Тургаут И желает благополучия и победоносной жизни Еще тысячу и один год Дальше, дальше Доношу тебе, что германские всадники Согнав множество земледельцев Из покоренного им населения, живших в лесах Встретились с войском князя Искендера Новгородца На льду Большого озера Со своей привычной дерзостью Конясти Искендер сразился с германцами. «Дальше, дальше! Кто кого побил?» — скликнули монгольские ханы. «Сейчас прочту». «Здесь неразборчиво написано». «Вот, понял». Искендер разбил германцев и погнал их, как баранов. Айда смелый богатур! Воскликнули со смеха сидевшие монголы. Но все замолкли, заметив, что Батухан опустил глаза и нахмурился, как будто в гневе. «Кто еще?» — написал Абша. Спросил он. Он пишет. «Теперь конясь Искендер Новгородский имеет испытанное войско, полной веры в свои силы, готовые к любому походу, и урусы начинают говорить, что Искендер задумал освободить все у русские земли. След за этим крылатым вестником я еду сам и лично расскажу все, что видел». Батухан заговорил быстро, с яростным гневом, облизывая пересохшие губы. Я хочу видеть этого Искандера. Надо его вызвать немедленно сюда, к моему шатру. И тут я решу, что с ним делать. А если Искандер откажется приехать?» Просил хан Мингу, тогда я двину мои отряды на Новгород, и никакие морозы или болота, или разливы рек уже не удержат моего войска. Я обращу всю северную русскую землю в мертвую равнину, такую же, как теперь окрестности Киева и многих других городов». Все переглянулись. У всех явилась одна и та же тревожная мысль. Нахой, самый невоздержанный, бросил несколько слов: А как же Тригестун? Неужели Батухан понял, что всех беспокоило и сказал: Осторожность также нужна полководцу, как ему нужна смелость и дерзость. Да, теперь я полагаю, что наиболее осторожно будет повернуть мое войско обратно, кипчацкие степи для отдыха и коней, и, главное, для охраны моей ставки и и затем для подготовки к новому походу. «Не делай этого!» воскликнул Иисун Нахой и бросился на колени перед Батуханом. «Не делай! Это будет роковая, непоправимая ошибка!» «Молю! Не поворачивай обратно коней!» поддержал Нахой арабский посол Абдар Рахман. «Прикажи войску немедленно двинуться вперед! Через день ты овладеешь стригестумом! Через семь дней твой передовой отряд ворвется в Венецию, а через месяц в твоих руках будет великая столица Рум а с ней владычество от всей вселенной. Не надо колебаться. Вперед, идти вперед до последнего моря, как завещал нам священный правитель. Сверкая единственным глазом, заревел Субудая богатур Батухан погладил по щеке Исуннахоя и указал рукой, чтобы он сел на свое место. Затем обратился к Субудая богату Мой мудрый учитель, как ты думаешь, захочет ли всегда беспокойный Искендер теперь? Когда у него сохранилось? В целом все его войско, а я нахожусь так далеко, двинутся в мою ставку, в Кичи чтобы захватить ее и отрезать мне путь возвращения в нашу далекую родину. Но только не говори мне сладких речей утешения, а скажи самую горестную правду, все, что подсказывает твое военное сердце. Я буду говорить с тобой, как с внуком священного правителя, и скажу то, что думаю. У Искандера Новгородского сейчас войска, непобедимое потому, что оно верит ему и в его новые победы. Если он поведет это войско, урусы пойдут за ним куда угодно, даже в подземное царство огненных мангусов. Конязь Искендер может появиться в твоей ставке, Хичисарая, раньше, чем ты туда успеешь вернуться, даже если бы ты этого захотел. Часть его войска приплывет на плотах и ладьях, а всадники примчатся берегом Великой реки Ити. Хичисарая Искендер захватит все, что захочет. Теперь...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 что ты, шутя, возьмешь и Дрегестум, и Венецию, и столицу итальянцев Рум, а королей и бароны вечерних стран прискачут, обгоняя друг друга, чтобы тебе поклясться верности и вымолить у тебя пригоршню твоих милостей. И я тебе твердо советую еще раз, не отказывайся от своего счастливого, задуманного дальнейшего похода на вечерние страны. Продолжай его, покори и разгроми эти проклятые страны германцев и франков.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 Я с тобой не останусь, если ты повернешь ко обратно. Перед тобой гораздо более великое будущее, чем синяя орда и чичи Сарай, запрятавшиеся в камышах и тиле. Отпусти меня с моей тысячи буйных. болгарских. царь уже звал меня к себе на службу, чтобы захватить Рум и Византию, древнюю столицу греческих царей. Но не он, а ты, великий Сейнхан, должен овладеть Византией. Отпусти меня. И я отправлюсь с тобой храбрый суннохой.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 А мыть волной копыт монгольского коня, а все покоренные страны получат законы яса. Так нас учил мудрейший и храбрейший и единственный. И ты, внук его, не смеешь не выполнить его воли, непобедимый Исейн-хан. Послушайся, Субудай-богатура. Горячо стучал, стал умолять исун нахой Вечерние страны уже лежат перед тобой, готовые лизать твои ноги и покорно виляют облезлыми хвостами. Ты уже предел самое трудное,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 Тургауды заколебались и отступили. Что я вам приказал? Возьмите этого дерзкого преступника Исуна Нахоя и казните его по древнему обычаю, по велению наших законов, переломив ему спину. Оба тургауда нерешительно подошли к Исуну Нахою и стали вязать ему руки, закручивая их за спину. Все сидевшие на коленях подползли к Батухану и стали уговаривать его простить виновного. Батухан отталкивая Встречных быстро вышел наружу, вскочил на подведенного коня. За ним тургауды вывели связанного нахоя. Он шел смело, с гордо поднятой головой, и воскликнул. «Не осуждено умереть, но я не боюсь смерти. В каждом бою я ждал встречи с ней. Но я молю тебя, саин об одном. Пока мне еще не переломили спину, позволь мне на прощение спеть перед боевыми товарищами последнюю предсмертную песню монгольского воина. Разрешаю, пой». — сказал Батухан, сдерживая присавшего белого жеребца. Лицо Батухана передергнулось гримасой бешенства. — Эй, старый улигерчи, джигур, — крикнул нахой, — подойди иди сюда, сядь и подыграй мне на хурсе, согласно нашим степным законам обычая. Старый улигерчи приковылял, опустился на землю, вынул из мешка хур и, держа его перед собой на ремне, перекинутым через шею, быстро стал перебирать крючковатыми пальцами. Все бывшие у Бадухана чингисиды и темники окружили певца и опустились на землю. И Исун нахой запел. «О небо синее! Услышь мой вопль молитву! Монгола воина с железным сердцем! Я привязал всю жизнь свою к острому мечу и гибкому копью и бросил в суровые походы, как голодный барс. Молю, не дай мне смерти слабым стариком!» Под вопреженный войск священных шаманов. Не дай мне смерти нищим под кустом, в Степи под перезвон бредущих караванов. А дай мне вновь услышать радость радостный призыв к войне, Да и счастье броситься в толпе других отважных. На родине моей защиту от врагов Вновь совершить суровые походы. Очнись же, задремавший богату, Скорее седлай коня, На шею гибкую надень серебряный ошейник. Не заржавел ли меч, Астрали сталь копья, пиши туда, где лагерь боевой, Кишит, как разраженный муравейник. Пылят по всем дорогам конные полки, Плывут над ними бунчуки могучих грозных ханов, Разбуждены все сиплыми воем боевой трубы, Повсюду гул и треск веселых барабанов. О небо синий, дай умереть мне в яростном бою, Пронзенные стрелами, с пробитой головою. На землю червонную упасть на всем скаку И видит тысячи копыт, копыт, мелькнувших надо мною. Когда же принесутся, прыгая через меня, лихие кони И разобьют копытами мне израненное тело, А верные друзья умчатся вдаль, гонят русливого врага. И я с радостью услышу, умирая, их затекающие крики. Затем мои товарищи вернутся и проедут шагом, Отыскивая на равнине боя,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 и в сердце поразит его моим стальным мечом, чтоб кровью нас связать за гробной жизнь А Джихангир, сойдя с коня молочно-белого сетера, сам подожжет костер наш боевой и крикнет павшим батар зарегей, бай урала Прощайте, храбрецы, до встречи в мире теней. Тогда в свирепом вихре пламени и дыма, подхваченном огнином, ревущим ураганом, как соколы возвьются из костра все тени богатуров и улетят за облачное царство. Батухан несколько раз закрывал рукавом глаза. Он медленно сошел с коня и приблизился к Исун-Нахою. Он выхватил из-за пояса нож с костяной ручкой, сам быстро перерезал веревки, которыми тургауды связали Исун-Нахоя. Он погладил его по лицу ладонью. «Ты растопил, как масло мое сердце!»